Глава пятнадцатая. Владислав Громов. — Оленька, это не то, что ты подумала? — трусливо отступал назад я, заискивающий, поглядывая на нее. — Ты, когда злишься, такая красивая! — Это кто? — огнем, в голосе моей невесты, можно было разом растопить весь лед в Арктике. — Это? — это? Только сейчас я обратил внимание на то, что на моей шее, вцепившись мертвой хваткой, по-прежнему висит баст. — Моя убийца. Убить меня хотела, представляешь? Но ты меня спасла. И для того, чтобы тебя убить, она заставила тебя раздеться. Какого черта ты голый? И почему она висит у тебя на шее?» Последними словами Ольга окутала огонь, и она взлетела примерно на метр над землей и начала приближаться к нам. Пол под ней угрожающе затрещал и начал дымиться. — Оленька, ты все не так поняла. — Да цепись ты же от меня! Попытался разжать я руки кошатиной, что приклеилась ко мне будто клещ. Не отпущу, я не идиотка, чтобы оставаться один на один с монстром девятьсот плюс уровня. Монстром? Ты ее считаешь монстром. А что ты скажешь про мой уровень? Наконец-то мне удалось разжать ее руки. У тебя вместо уровня вопросики, заорала она, падай на задницу. Я могу видеть все уровни, даже теоретические тысячу плюс. А твои не вижу. А, не подходите ко мне. Вокруг нас падали люди. Слышались вопли, четверо аристократов лежали на земле, связанной эфиром, и беспомощно таращили глаза. Курсанты, быстро распределившись по помещению, наводили порядок. Лишь Мерлин стоял в стороне и с большим любопытством следил за нами. Но его почему-то не тронули. И у меня была догадка, почему. Но пока надо было разобраться с моей Ольгой, у которой от злости, походу, совсем крыша поехала. «А что тут происходит?» Доська выбрала самый неподходящий момент появиться на свет. «Мы идем в постель или нет?» «Ты все не так поняла!» — заорал я, уворачиваясь от шаров истинного пламени, запущенных Ольгой. «Стой, кобель! Имей честь умереть, как мужчина!» — вопила она, пытаясь догнать мою удирающую жопу. Ловко лавируя между ее плетениями и перепрыгивая преграды, я рванул к выходу, едва не спотыкаясь у лежащих на полу людей. Попутно я кивал знакомым курсантам, что абсолютно не обращали внимания на происходящее, продолжая делать свое дело. Их было немного, всего человек 30, но даже их с лихвой хватило, чтобы успокоить всех, кто тут находился. Действовали они четко, слаженно, как на учениях, что не могло не радовать. Буквально, вылетев на улицу, я рванул, куда глаза глядят, главное, чтобы подальше от разгневанной Ольги. Боевое облачение мага появилось на мне само собой, правда, посох я призывать не стал, дабы не мешался. Полночь позволяла разглядеть яркие звезды на небосводе и стремительно набегающие на них, словно ниоткуда тучи, которые вдруг заполонили все видимые участки неба. Тусклое мерцание звезд сменила кромешная тьма, которые начали одна за другой проскакивать молнии, следом за ними пришли громовые раскаты. Мощный ливень хлынул практически сразу, Гроза охватила все небо, Многочисленные ветвистые молнии били прямо в землю и в деревья, ломая или поджигая их. Абсолютно любому человеку было понятно, что такая внезапная смена погоды не могла произойти, иначе, как из-за магического вмешательства. Но Ольге было плевать, грозовой фронт, созданный ею, раскинулся не меньше, чем на километр, стараясь накрыть как можно больше пространства и не дать мне даже малейшего шанса избежать наказания. — Куда бежим? Возникла рядом со мной Дуська, заставив меня вздрогнуть и от этого едва не пропустить молнию, ударившую совсем рядом. И есть ли шанс, что нас не догонит? Шансов точно нет, поэтому надо идти сдаваться. Обреченно вздохнул я, резко меняя направление, превращаясь в волка. Ливень мгновенно намочил шкурум, а рванувший рядом шары истинного пламени, поднял кучу брызг и грязи, опять несусь зигзагами, но уже в сторону Ольги. Она видит меня, моя княгиня пылающее, как солнце, опускается на землю, тоже превращаясь в волчицу. Вой охотницы разорвал небо, и она понеслась мне навстречу, угрожающая скале клыки. Что ж, девочки, надо выпустить пар, а мне размяться. Поэтому, даже не пытаясь увернуться, я пер в лоб, и мы одновременно сделали прыжок друг другу навстречу. Ее зубы успели щелкнуть буквально в сантиметре от моей шеи, когда я снес ее своим телом. Огненная волчица метров четырех в холке вновь кинулась на меня. Слияние с первой стихии огня — отличная комбинация. Максимальный урон и скорость атаки. Что ж, надо ее охладить, значит, будем водяным волком. К тому же ливень заставляет поддерживать щит, а это лишние траты сил, потому как ливень не магический, а самый обычный, природный, хоть и вызванный магией. «Ого!» — так как широко раскрыла. «А мы в нее плюнем водичкой». Прикольно шипит и мотает головой. А что ты, милая, думала? Даже пылая, надо сохранять голову холодной. Гнев и ярость хороши, когда они под контролем. Особенно, если превозмогать от тебя сейчас не требуется. Удар лапами в воздух и вновь попытка вцепиться в горло. Неплохо. Но равновесие тоже нужно держать. Рывок в сторону, и моя ненаглядный кубрем катится по земле. Отскакивая в сторону от вылезшего из земли кола, что готовился пробить мне бубенцы. Быстро перемещаюсь, попутно уворачиваюсь от пары, такие же. Опять прыгает водяная струя в пасть, и клубы пара значительно ухудшают ей видимость. Оглядывается, ищет меня, а я над ней. Кто сказал, что волки не умеют летать? Я могу, еще как могу. Поэтому приземляюсь ей на спину, превращаясь в человека. Эх, понеслось, Родео. Так брыкаться может только бык, которого насильно утаскивает от облюбованной им коровы. А я торжествующе воплю и еще и подбадриваю ее шлепками по заду. Все, запыхалась моя девочка. Сил, что она использовала в этой короткой схватке, хватило бы, чтобы уничтожить небольшой город. Но со мной и этого мало. А вот знакомые толчки эфира предупреждают меня, что мой зад все-таки может сегодня поджариться. Сообщила-таки засранка всем остальным. Обо мне и те спешат на помощь. Ноги-ноги, несите мою жопу подальше отсюда! Спрыгиваю с Ольги, чмокаю ее прямо в пылающую морду, уворачиваюсь от обрушившейся сверху мощной лапы, сообщаю, что безумно ее люблю, и благоразумно сваливаю порталом, причем заблокировав выход за собой, теперь Фика не поймут, куда я удрал. Встречаться со всей компанией не было никакого желания. Опять начнется натье и выяснение, во что я снова вляпался, кто такая дуська? и сколько баб я уже нашел за пару дней пребывания в мире. Откуда я знаю, сколько нашел? Я их не считаю. И вообще, это они меня находят, а не я их. И я уже говорил про проклятие. Вот оно, в своей красе. Ох, это было стремительно и даже немного волнительно. Так, а куда это я попал? Вместо привычных видов станицы, моему взгляду, открылся большой зал, в центре которого стоял стол с кучей еды. В углу комнаты весело трещал камин, отбрасывая тень на кресло, в котором сидел Мерлин. «Очень интересно. И главное, опасно», — сказал я, плюхаясь рядом в соседнее кресло, и принимая протянутый бокал, в котором играло всеми оттенками рубина, благородное вино, и, судя по запаху, оно было одним из лучших, что я когда-либо пробовал. «Вы не боитесь?» «Я слишком стар, чтобы бояться», — поморщился он. «Но старость не мешает мне хотеть жить». Правда, не в мире, что превратился в братскую могилу для большей части человечества. Но оставим это стариковское брюзжание и поговорим о вас. Прежде чем начнем, я решу, стоит ли вам оставлять жизнь. Расскажите мне, как вы умудрились сдвинуть конечную точку выхода из портала. Ваше умение уникально и опасно, поэтому в ваших интересах сейчас постараться убедить меня в том, что вы на моей стороне, и привести тому очень убедительные доказательства» потому что в данную минуту ваша жизнь висит на очень тонком волоске. И, несмотря на то, что я терпеть не могу убийства, в вашем случае, боюсь, мне придется сделать исключение. Конечно, если вы меня не убедите передумать». Эфир, выпущенный мной, уже заполонил помещение, дабы исключить любые неожиданности. Мик, и от него не останется ничего, кроме стен. А может, и стен тоже не будет. Огонь в камень уже приготовился вцепиться в Мерлина, Пол, на котором стояло его кресло, уже хватили его ножки. Воздух стал формировать незримый вихри с острыми краями. А кровь в организме старика готовилась вскипеть по моему сигналу. То, что он продемонстрировал, было страшно. И отпускать его я не был намерен. Я готовил атаку со всех сторон, чтобы тот не успел удрать. И это было несложно, если внимательно следить за происходящим. Видите ли, моей скрытой способностью является мастер порталов. Они знают очень ограниченное число людей. Благодаря ей мне подвластно управление порталами на территории определенного радиуса вокруг меня. А вот чувствовать их открытие я могу по всей планете. И открыть их могу также в любую точку. Поэтому, ощутив ваш портал, я направил вас ко мне, дабы спокойно поговорить в соответствующей обстановке. Не буду скрывать, вы мне очень интересны, как и те, кто пришел с вами. Я заметил одновременное открытие порталов по всей Земле пару дней назад, Естественно, меня заинтересовали те, кто через них прошел. И каково уже было мое удивление, когда я увидел среди пришедших не только людей, но и представителей иных рас, они были очень сильными воинами с запредельными уровнями. Я быстро вычислил центр, откуда отдаются приказы, а также занялся поиском того, за кого система обещала нереальные призы. Нет, не с целью его убить, я реалист и понимаю, что шанс на это ничтожен» даже если собрать всех жителей Земли, а для того, чтобы понять его цели по возможности договориться. Этот мир мертв. А я хочу жить, так же, как и моя семья, так же, как и тысячи живущих тут. А с чего ты решил, что достоин жизни, как и тысячи тут живущих? Вы не боретесь с системой, вы стали ее покорной слугой, вы не защищаете слабых, вы их угнетаете, превратив в рабов, вы не развиваетесь дальше, деградировав до животных, За несколько дней пребывания в вашем мире я убедился лишь в одном желании — уничтожить его. Переубеди меня. Переубедить. Самообладание покинуло старика, и он вскочил, забегал по комнате, нервно хрустя пальцами. Как я могу доказать человеку, пришедшему из другого мира, что здешние люди не все плохие, если он уже вынес им приговор? Ты не прошел наших испытаний, не видел, как мой мир катится к пропасти». Не чувствовал всего, через что всем нам пришлось пройти, чтобы выжить. «Выжить!» — прервал его метание я. «В любой ситуации надо оставаться человеком. Если дерево сгнило, поливать его смысла нет, надо выкручивать и посадить новое. А если земля плохая, значит пересадить в иное место». «В иное место!» — зацепился он за мои слова. «Там, откуда вы пришли, что за жизнь? Может, и для нас там найдется место?» «Я не скажу тебе ни да, ни нет». На территории России находится командование нашими войсками. Иди туда и говори с ними. Как они решат, так и будет. Убивать тебя смысла нет. Природа твоей силы, я уже понял, как и то, как с ней бороться. Более угрозы ты для меня не представляешь, а остальное мне неинтересно. Но если так, может, тогда просто поедим?» Показал он рукой на закрытый стол. «Хоть и говорят, что ночью есть вредно, но, думаю, нас это не касается». «А давай», — согласился я. Заодно и расскажешь мне о спектакле, который устроили эти клоуны. Не то, чтобы мне это было интересно, но все-таки. Не буду тянуть и оправдываться, но в том, что вы оказались заперты в клетке, есть моя прямая вина. Иного способа найти вас и поговорить, я, признаюсь, не придумал. Собрать всех бездарей и рассказать им красивую сказку о силе, что можно получить, убив вас, убедить их в том, что это сделать несложно. И это было очень просто. Слабые легко верят в свои силы, пока не столкнется с сильным. Через подставных людей я организовал ваш приход в замок, который, кстати, является моим. Но они об этом даже не догадывались. Место-то тайное, криво усмехнулся он. И они прям так легко вам поверили. А почему нет? Они же верят, что практически все глущи, поэтому ничего не боятся. Но дабы не сильно рисковать, я через своих людей связался с вашими земляками, что находились ближе всех, и дал им маяк прямо в замке, куда они могли переместиться. Пришлось привести убедительные доказательства, что это не ловушка, и раскрыть себя, но оно того стоило. Рассчитать время было несложно, и, как видите, у меня все получилось. И ради чего все это? Вы не думали, что я могу психануть и просто стереть с лица земли как всех присутствующих, так и ваш замок? Я не исключал такой возможности, но все же надеялся на ваше благоразумие и любопытство, присущие по-настоящему сильным людям. И, несмотря на отсутствие с вашей точки зрения результата, он все же есть и меня полностью устраивает. Чаю? — Будьте добры, — согласился я, полностью расслабляясь. Но не успел он начать наливать пахнущий травами напиток, как в комнату скользнула девушка в кожаном наряде, обтягивающем ее фигуру как перчатка. Невысокая, но с большой грудью, отчего ее наряд, казалось, сейчас лопнет, она двигалась как кошка. Ее волосы, собранные в замысловатую прическу, венчала диадема, украшенный красным камнем, который светился мягким светом. Коротко чмокнув в щеку старика, она уселась за стол и вопросительно посмотрела на меня. Внучка моя, герцогиня Маргарита Йоркская, Мак-Универсал, 73-й уровень, с гордостью произнес Мерлин. При этих словах-то встал и сделав шутливый. Книксен выселась обратно. Князь Владислав Андреевич Громов. Приподнявшись, я изобразил ответный небольшой поклон и сел на место. А меня можно звать Мерлином. Привык уже, знаете ли, да и кому сейчас интересны все бывшие аристократы? Без силы, будь ты хоть семипядей во лбу и из длинной родословной, ничего не значишь». «Обиженный?» — удивилась девушка, взглянув на меня, слегка презрительно скривив губки. «Не спеши с выводами, Марго. Владислав не тот, кем видится или кажется». «Глупость», — отрезала она, — «система или есть, или ее нет?» «У него ее нет, значит, он обиженный, следовательно, он никто». «И тогда вопрос, что он делает в нашем родовом замке? И более того, как он смеет сидеть за одним столом, будто равный с одним из сильнейших магов планеты?» «Это он, сильнейший маг этой планеты?» «Да и подозреваю не только этой», — нахмурился старик, неодобрительно глядя на внучку. «Потом со вздохом обратился ко мне». Прошу меня простить за ее манеры. Увы, родители слишком мало внимания уделяли воспитанию собственной дочери. Вот и выросла такая невежа и хамкой. Маргарет Йоркская. Нахмурился я, смутно что-то припоминая. Помнится, у нас была такая императрица, правда, она вроде плохо кончила. Ее то ли убили, то ли сама убилась, но на троне она ненадолго задержалась. Российская империя, тот еще гадюшник а она влезла в него со своими правилами, за что и поплатилась. Да, и язык за зубами не могла держать. Многозначительно посмотрел я на девушку. — Так звали мою прабабку, — высокомерно кивнула та, и она действительно вышла замуж за русского императора. Правда, правила долго и счастливо вместе с мужем. Благодаря ее крови русский правящий дом Романовых заполучил отличные гены, в отличие от Британии, — пыхнула она. — Марго? — сердито одернул ее Мерлин. «Что, Марго, разве я не права? Посадили на трон этих идиотов, ланкастеров, которые дальше юбок своих фрейлин ничего не видели. Помни историю, дед. Если бы не случился апокалипсис, от нас бы давно уже ничего не осталось. А уж когда на трон пришел мой дядя Виктор, тупой, слабосилок, у которого из всех достоинств только фамилия, почему выбрали его, а не моего отца, который в тысячу раз достойнее его? Да и ты бы мог сесть на престол, но почему-то отказался». — Почему его не укоротили на голову? Я не понимаю. — Да, черт возьми, даже я могу это сделать, только дайте команду, он уже всех достал своей глупостью. — А ты? — повернулась она ко мне. — Князь Громов, говоришь. — Припоминаю такую фамилию. Вроде ваш род был приближен ко двору, и кто-то из ваших даже занимал должность канцлера Российской империи, но потом увлечен в шпионаже в пользу Франции и прилюдно казнен на площади посредством отрубания головы. Да, помню, там была такая забавная история с похищенными бумагами. Нет, потом его, конечно, оправдали, доказав, что архив был поддельным, но на приеме у Людовика XIV герцог Шаттарди довольно смеялся, рассказывая, как провернул эту комбинацию. Так он вам не родственник? Говоря все это, Нахалка смотрела мне прямо в глаза, жадая реакции. Не думаю. Делая небольшой глоток вина, спокойно ответил я. В моем мире моего прадеда канцлера Российской империи, боялись больше, чем самого императора. Он был одним из сильнейших магов своего времени, да и к тому же очень опытным политиком. Но вам это бесполезно объяснять, потому как мы истинные маги, а вы всего лишь рабы системы. Да что там говорить, ваши так называемые обиженные куда свободнее, чем вы. Они-то привыкли выживать в суровых условиях апокалипсиса, а у вас, лишись вы своего управляющего кристалла, Не останется ничего, и вы сразу превратитесь в никчемные, ноющие тушки, способные разве что только быстро сдохнуть, будучи съеденными зомби. Когда не станет системы, бывшие рабы, привыкшие выживать, станут хозяевами, а вы превратитесь в тех, кого сейчас презираете. Та сила, которой вы так кичитесь, юная леди, всего лишь системный костыль, с помощью которого вы разрушаете свое тело, и вам никогда не сравнится с истинным магом, Чувствующем эфирные потоки, ваш 73-й уровень, которым вы, по-видимому, очень гордитесь, в моем мире соотносим с уровнем слабейших неофитов Академии магии. Но даже они с легкостью победят вас, потому как пользуются всем арсеналом птений, подвластных их источнику, а вы пользуетесь лишь тем, что вам навязала система. Они вольны в выборе пути, а вы нет. И именно поэтому вы проиграете, сойдясь с ними в схватке. «Дед, он мне не нравится», — раздраженно ткнула она в меня пальцем. «Можно я его убью?» «Ты можешь попробовать это сделать, но не думаю, что у тебя получится», — отозвался он. «А я все же рискну». Шар пламени сорвался с ее рук и устремился ко мне. Но, зависнув возле моего лица, замер, а потом резко устремился обратно. Сильный хлопок и девку унесло из-за стола вместе со стулом, буквально, и больно впечатало в стену. Резко вскочив на ноги, Девчонка с перекошенным от злости лицом вновь создала пламя, но в этот момент ее подняло щупальцем эфира и с отчетливым хрустом впечатала в стену. Появившаяся дуська была зла, как тысяча чертей, и слегка дезориентирована переходом через портал. Но быстро обнаружив, по ее мнению врага, она стала доходчиво объяснять той всю ее неправоту. Девчонка отмалчиваться не стала, и магический поединок быстро перерос в банальную потасовку и таскание за волосы. Причем Дуська была вполне себе материальной, но, по крайней мере, когда ей достался неслабый удар в нос, она вполне себе реалистично рухнула на спину, не забыв при этом подсечь ногу Марго. Быстро выдохнувшись, они лежали рядом, слабо пытаясь наносить друг другу удары. Все это время мы с Мерлином пили чай и беседовали за жизнь, изредка поглядывая в сторону дерущихся. Судьба внучки его совершенно не волновала, потому как прямой угрозой ее жизни он не видел. А вот то, что ей задали трёпку, воспринимал вполне благосклонно. Привидение его заинтересовало постольку-поскольку, потому как он ее посчитал моим разумным петом. Ничего странного в этом не видел. Экзотика? Да. Необычно? Нет. Видал и похлеще. Вон у той же Баст кошка была с плана Анубиса или адской кошкой, хотя до хлятиной моего волка вон как испугались. Время уже приближалось часам к трем утра, все вопросы были выяснены, и я решил, что пора отправляться домой. На вежливое предложение переночевать у них я ответил не менее вежливым отказом и открыл портал в станицу. Дочка быстро спряталась в кольцо, уже вполне с ним освоившись. Распрашивать меня, почему я сменил ее привязку, она не стала и восприняла этот факт с радостью. Мои намерения не расставаться с ней она сразу поняла и была довольна как слон. Выйдя во дворе Лены, я направился в дом, стараясь не шуметь. Сон святый, будить ее я не собирался, Вот только будить никого не пришлось. А за столом, распивая самогон, едва ли не в обнимку, сидели Лена с Ольгой, наклюканной в хлам и хлюпая носами и рассказывая друг другу, какие мужики в общем, и я в частности, козлы. Мое появление прошло незамеченным, и я, тихо стараясь не шуметь, скользнул в свою комнату и крепко запер дверь, навесив на нее щит для прочности. Правда, за всеми этими манипуляциями я не заметил привидения что шустро выскочил из кольца и унеслось к девушкам, крепко сжимая в руках заветную бутылку с ангельским вином.